«Как вы себя чувствуете, ваше королевское величество?» Вытягиваясь в струнку, спросил тот самый старик-генерал, который зимой вручал ему медаль. «Я, Томик Палец, ворвидуб, рядовой солдат, господин генерал», — вскричал Матюш, вскакивая с кровати. «Сейчас мы это проверим», — засмеялся генерал. «Эй, позвать сюда Фелика!» Вошел Фелик в форме пилота. «Скажи-ка, Фелик, кто это?» «Его Величество, король Матюш I. Упорствовать дальше не имело смысла. Для поднятия духа солдат и всего народа необходимо было сообщить, что король Матьюш жив и находится на фронте. — В состоянии ли, Ваше Величество, принять участие в военном совете? — Да. На военном совете Матиуш узнал следующее. По городу возили в автомобиле фарфоровую куклу. А во время аудиенции канцлер сажал куклу на трон Незаметно дергал за веревочку, и кукла кивала головой и отдавала честь. В автомобиль куклу вносили на руках. Король-матюш, сообщали в газетах, дал обед до тех пор не ступать ногой на землю, пока последний враг не будет изгнан из пределов страны. Уловка удалась, люди поверили. Хотя казалось немного странным, почему матюши на троне и в автомобиле Всегда сидит в одной и той же позе, никогда не улыбнется, слова не вымолвит, только головой кивает, да честь отдает. И вот по городу поползли зловещие слухи. Весть о таинственном исчезновении матюша просочилась сквозь толстые стены дворца. Во вражеском стане тоже знали кое о чем из донесений шпионов, но особого значения этому до поры до времени не придавали. Была зима, а зимой на фронте обычно затишье. Но когда стало известно, что войска матюша готовятся к наступлению, враги забили тревогу, засуетились и в конце концов выведали тайну. И вот накануне наступления за большие деньги подкупили какого-то шалопая, он метнул камень и угодил прямо в куклу короля. Голова у фарфоровой куклы разбилась, и только рука продолжала приветственно подниматься. Столица была в смятении. Одни впали в отчаяние, другие негодовали, что их так бессовестно обманули, третьи просто смеялись. На другой день после вылазки, в результате которой Матюш попал в плен, над окопами показались вражеские аэропланы, но они сбрасывали не бомбы, а листовки. «Солдаты! Министры и генералы вас обманывают! Короля Матьюша нет! На троне с первых дней войны сидит фарфоровая кукла!» Теперь, когда ее разбили, вы можете сами убедиться в этом. Бросайте оружие, расходитесь по домам. С превеликим трудом уговорили солдат немного подождать. Но ни о каком наступлении не могло быть и речи. Тогда Фелик без утайки рассказал все как есть. Генералы обрадовались, позвонили капитану и приказали немедленно доставить матюша в штаб. Вообразите их растерянность и ужас, когда они узнали, что Матюш в плену. Как быть? Если сказать возмущенным солдатам, что король Матюш в плену, они не поверят. Раз обманутые, они ничему больше не будут верить. На чрезвычайном военном совете постановили атаковать врага с воздуха и в суматохе выкрасть Матюша. Аэропланы разделили на четыре эскадрильи. Одна получила задание бомбардировать лагерь для военнопленных, другая — тюрьму, третья — пороховой склад, четвертая — штаб. Так и сделали. Сбросили бомбы на дом, где размещался штаб, офицеры в панике разбежались, и некому стало командовать. Бомбили и место, где, по предположению, находился пороховой склад, но на этот раз получилась осечка. Порохового склада там не оказалось. Отряд пехоты под прикрытием авиации ворвался в лагерь для военнопленных, но, как известно, мать там не было. Наконец, с трудом разыскали его в тюрьме и без чувств доставили к своим. «Задание выполнено отлично. Сколько мы потеряли аэропланов?» Вылетело 34, вернулось 15. «Сколько времени продолжалась операция?» «Сорок минут с момента вылета до посадки на свои базы». — Отлично, — сказал Матюш. — Итак, на завтра генеральное сражение. Офицеры пришли в восторг. — Вот здорово! Солдаты узнают, что король Матьюш жив, он сражался бок о бок с ними, как рядовой солдат, а завтра он поведет их в атаку. За такого короля солдаты будут драться, как львы. Застрекотал телеграф, затрещал телефон. На фронт и в столицу передавали срочные сообщения. Ночью вышли экстренные выпуски всех газет. В газетах с жирным шрифтом были напечатаны два воззвания — к народу и к солдатам. Возмущенная толпа собралась перед особняком государственного канцлера. Раздавались крики, свист, брань, улюлюканье. Перепуганные министры, как вороны, слетелись в ту ночь во дворец. Во что бы то ни стало, надо выкручиваться и спасать свои шкуры. И в обращении к народу они написали. Это было продиктовано государственными интересами. Небывалое воодушевление охватило войска. Солдаты рвались в бой. С нетерпением ждали они наступления утра и беспрерывно спрашивали, который час. На рассвете началась атака. Против Матюша воевали три короля. Одного сразу разбили в пух и прах и взяли в плен. Другого потрепали так, что раньше, чем месяца через три, ему не оправиться. У него захватили почти все пушки, и половина солдат попала в плен. Остался третий король. Его войска находились в резерве. Когда битва кончилась, собрался военный совет. На совет экстренным поездом прибыл из столицы военный министр. Предстояло решить вопрос, преследовать неприятеля или нет. Преследовать категорически заявил главнокомандующий. Уж если с двумя справились, то одного и подавно одолеем. Я не согласен, возразил военный министр. Началась перебранка. Все ждали, что скажет матюш. Слов нет. Матюшу очень хотелось преследовать врагов, которые собирались его повесить. И потом, погоня — это значит на лошадях, а матюш за всю войну ни разу еще не ездил верхом. Сколько замечательных историй слышал он о том, как короли сражались и побеждали верхом на конях, а он только на животе ползал досидел, да скорчившись в окопах, хоть разок погорцевать бы на коне. Но матюш вспомнил, как в самом начале войны они зашли слишком далеко на территорию врага и чуть из-за этого не проиграли войну. Вспомнил, что солдаты не уважали главнокомандующего, называли его недотепой. Вспомнил и обещание, которое на прощальной аудиенции дал чужеземным послам. Победить, но условия мира продиктовать легкие. Матюш долго молчал, и все молча ждали. «Где пленный король?» — спросил он, наконец. «Здесь недалеко». «Привезти его сюда». Ввели пленного короля в оковах. «Снять оковы!» — приказал Матюш. Королевский приказ немедленно привели в исполнение. Рослые часовые вплотную придвинулись к пленнику, чтобы он не убежал. «Побежденный король», — сказал Матиуш, — «я по себе знаю, как тяжела неволя. Поэтому я дарую тебе свободу. Забирай остатки своего войска и уходи из моей страны». Побежденного короля отвезли на автомобиле к границе, а дальше он пешком потопал в Освоясе.